Василий Криптонов, Мила Бачурова, Неон, первый сезон. Сигнал из прошлого. Шестая серия. Глава 23. Держи, вот распечатки. Как прошло? Тимофей вытащил из внутреннего кармана куртки два сложенных листа. Развернул. На листах были напечатаны цифры. Единица и двойка. И все. Больше ничего. Что это? Тимофей приложил лист с единицей к одному из листков распечатки, которую принесла Вероника. Кивнул чему-то своему. «Это улика. Так ты не ответила. Как прошло?» «Да нормально прошло». «Твои впечатления, быстро не задумываясь». «Этот человек на своем месте. У него все хорошо». «Да. Я почему-то так и думал». «Ты не ответил. Что это за листы? Какая еще улика?» «Эти два листа подбросили Денису Белову в почтовый ящик. Единицу после первого убийства, двойку после второго». А только что я узнал, на каком принтере их распечатали. Сиди здесь, никуда не уходи. Понадобишься, позвоню. Стой! То есть ты хочешь сказать, что... Что вот этот старикашка? Ты только что назвала его человеком, который находится на своем месте. Да, но этого не может быть. То есть я хочу сказать, ну... Ну, какой из него убийца? А почему ты мне ничего не сказал? Почему словом не обмолвился, что его подозреваешь? Что я иду общаться с предполагаемым маньяком Вот поэтому и не сказал Чтобы ты не психовала, а спокойно делала то, что требуется Сиди здесь А ты куда? Пойду сам на него взгляну Попытаюсь понять, что за фрукт и чего от него ждать Тимофей ушел С минуту после его ухода Вероника сидела неподвижно Потом, подумав, заблокировала двери С трудом удержалась от желания Подтянуть колени к груди и обхватить их руками Ей вдруг стало страшно Пустая парковка Неясные тени где-то вдали. Колючие глаза этого старика, когда он вдруг посмотрел на Веронику совсем по-другому. Не тем равнодушным взглядом, которым едва скользнул, когда она вошла. Да чтоб тебе, Не может быть! Но в душе Вероника понимала, что может. Старик смотрел на ее сумку не просто так. Он узнал приметную дорогую вещь. Сначала ее, а потом хозяйку. Теперь Вероника уже не сомневалась, что старик видел ее прежде. А значит... Тише! Алло! Старика нет, точка закрыта. Ты никак не могла... Могла, да! Он меня узнал, он следил за нами! Господи, что же теперь будет? Тише! Немедленно уезжай с парковки. Немедленно, поняла? Выскакивай на улицу и вставай в самом людном месте. А ты? Я выйду через первый этаж, найду тебя. Не бойся. Скорее всего, он понятия не имеет, где ты. Я бегу. Припарковались они неудачно, далеко от выхода к лифтам. Впрочем, тем, кто приехал после Вероники с Тимофеем, повезло еще меньше. А вот лучшие места традиционно расхватали сотрудники ТЦ, приезжающие раньше всех. Когда в дальнем от Вероники конце парковки взревело мотором что-то громкое, она вздрогнула. А когда это громкое сорвалось с места, пригнулась, интуитивно, пока еще не понимая, зачем это делает. Мимо Вероники пронесся старенький неприметный серый «Ларгус». Он ревел мотором не от избытка мощи, а потому что изношенный двигатель не привык к такому обращению. Машина противилась насилию, как могла. По сторонам водитель не смотрел. Зацепил выезжающую задним ходом Октавию и скрылся за поворотом. Там, где дальше находился пропускной шлагбаум. Из-за руля не новой, но еще крепкой Октавии выбрался полный дядька и всплеснул руками. Твою ж мать! Он рассматривал поцарапанный бампер. Увидел выскочившую из машины Веронику. Девушка! «Вы номера этого гада случайно не запомнили?» «М-270-ЕН-67-РУС» «Спасибо!» «Услышал тебя. Хорошо, что не сбросила звонок. Выезжай на улицу». Вероника плюхнулась на водительское сиденье, выжила газ и пронеслась мимо обалдевшего водителя «Октавии» быстрее, чем «Ларгус». Но хоть в чем-то им повезло. Тимофей запрыгнул в машину сразу, как только Вероника вырулила с парковки. А выехав на улицу, они увидели, что серый «Ларгус» встал на светофоре за три машины перед ними. «Уверена, что это он?» «Уверена. Я этого старикана теперь до самой смерти не забуду. Как ты его вычислил?» Денис горячо обмолвился, что знает, где убийца взял те часы. Сказал, что в его торговом центре его же приятель торгует всяким берем, И на днях ему как раз партию этих часов принесли на продажу. Что, дескать, может, маньяк их случайно увидел, и у него снова крышу сорвало. «Ну, я бы, наверное, тоже так подумала». «Ты – это ты. А я вот заинтересовался личностью этого приятеля». Если знать, где искать информацию, добыть нетрудно. Торговая точка с поддержанной электроникой в ТЦ «Астролябия» единственная. Владелец – некто Климов Аркадий Михайлович. Арендатором он стал относительно недавно, меньше года назад. Чем занимался до тех пор – тайно, покрытая мраком. Но прежде никаких ИП на него зарегистрировано не было. Это первая странность. Вторая – Денис назвал его приятелем. Но по всему получается, что приятельствовать они начали как-то очень уж внезапно. Аркадий не из тех, с кем водят дружбу бизнесмены, да и разница в возрасте у них с Денисом приличная. Школьными или студенческими друзьями они быть никак не могут, да и в принципе этот Аркадий взялся словно бы ниоткуда, понимаешь? «Я перерыл все, что мог, ничего на него не нашел. Крайне загадочная личность. А 20 дней назад Денис, оказывается, открыл шестой филиал, и 17 дней назад было совершено первое убийство – Потом второе, сегодня третье. И все эти люди работали на Дениса? Да. И что это значит? Почему он их убивал? Зачем? У меня есть предположение, но самый надежный вариант – догнать его и спросить. Следи за дорогой, не отвлекайся. Светофор, наконец, переключился на зеленый. К тому, что красный сигнал в этом городе стремится к бесконечности Вероника уже начала потихоньку привыкать Надеюсь, полицию вызвать самостоятельно ты сможешь Я рулю, мне неудобно Полицию? Зачем? Вероника отвлеклась от дороги, уставившись на Тимофея И едва не врезалась в притормозившую перед ней раздолбанную четверку Как зачем? Тише, мне не до шуток Мне тоже Ну, допустим, позвоню я им сейчас И что скажу? Мы преследуем человека, которого подозреваем в убийстве на основании непонятных домыслов? Смотрите, «У меня в кармане две цифры, которые я получил от Дениса Белова, который в этом ни за что не признается. А распечатаны они на одном и том же принтере вот с этой бумажкой. Уж поверьте моему неэкспертному заключению. Как? Почему вы меня не слушаете? Так ты себе это представляешь». Когда-то в самом начале у них уже состоялся один разговор. «Тиша, почему ты не хочешь пойти работать официально? С твоим талантом к аналитике тебя в уголовном розыске с руками оторвут». «Я свою деятельность ценю прежде всего за то, что эти самые руки мне никто не связывает». В рамках своих расследований я могу строить любые, самые фантастические предположения, опираясь исключительно на потому, что я так думаю. У меня нет нужды подкладывать под каждое действие разрешение, а под каждую догадку документальное подтверждение. Пока я сам по себе, я свободен. Как только начну служить закону официально, закон свяжет меня килотонными требований по рукам и ногам». И чем дольше Вероника работала с Тимофеем, тем крепче убеждалась в том, что он прав. Но, конечно, об этом удобно рассуждать, копаясь в покрытых пылью архивах, зная, что все те кошмары, тайны которых приоткрывали старые документы, давным-давно закончились. Это как смотреть фильмы про войну. Ужас, да. Но ужас, давно пережитый кем-то, не тобой. Ты живешь 80 лет спустя и не имеешь к этому никакого отношения. А сейчас, когда в сером Ларгусе впереди сидит человек, убивший семерых в далеком прошлом и продолжающий убивать... «И что ты собираешься делать, когда мы его догоним? Пойдешь и скажешь «руки вверх»?» «Посмотрим по ситуации». Он держал в руке смартфон с включенным навигатором. Краем глаза Вероника заметила, что на карте обозначены три точки. Ларгус перестроился в левый ряд. Вероника тоже заморгала поворотником. «Не приближайся к нему. Держи на расстоянии. Он не должен догадаться о слежке». «Слушаюсь и повинуюсь. Куда он едет?» «Пытаюсь сообразить. Мы его спугнули, это факт». «И он пытается сбежать?» «Сомневаюсь». В этом случае рвался бы к выезду из города, а он едет в сторону центра. И что это значит? Я вижу два варианта. Первый, он направляется куда-то, где сможет считать себя в безопасности. Однажды ведь уже исчезал почти на четверть века. Возможно, и сейчас надеется, что сумеет залечь на дно. Отлично. Тогда нам останется только проследить за ним и вызвать полицию, да? Выложим все, что знаем, пусть копают. Если это действительно так, то да. Но вариантов, как я сказал, два. И второй мне кажется более вероятным. «Так, второй вариант мне уже заранее не нравится. И что это?» «Он должен завершить начатое». «Начатое? Он... Ты хочешь сказать, он едет убивать? Но сейчас ведь день, кругом люди. Центр города не темный парк, как по-твоему?» «Пока не знаю». Тимофей смотрел на движущийся впереди Ларгус. Тот опять замигал левым поворотником. «Подожди, не перестраивайся пока. Нельзя ему позволить заметить слежку». Вероника послушно выждала. Пропустила торопыгу на спортивной «Тойоте», аккуратно перетекла в левый ряд. Две точки из обозначенных им на навигаторе остались справа, еще одна снизу. Ларгус решительно удалялся от всех трех. «Куда же ты едешь? Черт, ну конечно!» Тимофей переключил вкладку, что-то нашел, скопировал, забил в навигатор. На карте появилась еще одна точка. «Если я прав, то дальше он поедет прямо». Они приближались к перекрестку. Поворотники Ларгус не включал и двигался по-прежнему в среднем ряду. Тимофей не спускал с него глаз. Перекресток проехали прямо. Новая точка уверенно приближалась. Значит, я прав. Можешь сказать, куда мы едем? Что это за точка? Те три филиала Белова, я поняла. А это? Это его дом. Ох, у меня даже ладони взмокли. Он собирается убить Белова? Видимо, так. Хотя это очень странно. Вот уж действительно... До сих пор-то никаких странностей не было Подумаешь, больной психопат убивает одного за другим Ни в чем не повинных людей А теперь вдруг стало странно, да? Ты не понимаешь Он нездоровый человек, это так Но у него есть своя логика И до сих пор он действовал в полном соответствии с ней А сейчас, смотри Он поворачивает Поехал направо Значит, все-таки, что там? Заправка, кафе, поликлиника, что? Притормаживает Она свернула направо вслед за Ларгусом А тот вдруг прижался к тротуару и сбавил скорость. Просигналил. Негромко и вежливо, будто здороваясь. Идущая по тротуару девочка-подросток, в драных по последней моде джинсах, со школьным рюкзаком за плечами и с розовыми волосами, собранными в два задорных хвостика, обернулась и заулыбалась.